Глава восьмая. Тяжелое утро. Николь. Я проснулась от того, что кто-то старательно дергал меня за руку. ника тебе же на работу!» Аня нависла надо мной с нахмуренным лицом. «Ты забыла поставить будильник?» Я тяжело потерла глаза. Подъем в пять утра никто не отменял, как и работу в столовой завода. Где за опоздание шеф отчитает меня по первое число. Тяжело поднявшись с кровати, проковыляла к шкафу неровной походкой. Стянула, наконец, платье, с которым расправиться вчерашней ночью не было сил. И натянула пушистый халат. Я вчера посеяла сумку и кошелек. Рассеянно комментирую свое нерациональное поведение. Деньги нужны? Я отрицательно покачала головой. На такие форс-мажоры у меня припасены денежные средства. Телефон тоже канул в бездну. Нервно усмехаюсь. Ань, ты настоящий друг. Спасибо огромное, что разбудила. Аня собирается на работу намного позже, чем я, и все же девушка поставила будильник для того, чтобы растолкать меня в пять утра. Я оперлась об входную дверь, поглядывая на свою соседку, которая вернулась в постель. «Анюта, вызовешь такси?» – насела с просьбой. «На рейсовый автобус я точно не успею». «Конечно вызову». Я с тяжелым вздохом поплелась в общую душевую. Хмуро посмотрела на себя в зеркало. Чужая женщина смотрела на меня немигающим взглядом. Поплывшая тушь растеклась под глазами. Во взгляде нездоровый блеск, а волосы местами опалены. Я покрутила в руках рыжие пряди, которые теперь местами доходят до лопаток, местами до пояса. «Еще лучше», — покрутила головой. Укоротила, так укоротила. Умылась прохладной водой, чтобы прийти в себя. Я подняла правую руку и внутренне напряглась. В пальцах рук заметно потеплело, жжение в кончиках нарастало, но пламя так и не появилось. Тщетно. В глазах навернулись слезы. Дар утерян безвозвратно. Горячего пламени, сжигающего плоти, материю больше нет. Я опустилась на пол и прижалась спиной к холодному кафелю. Пламя в левой руке появилось мгновенно. Только я подумала о холодных языках, вырывающихся из моей руки. Хоть здесь осталось мое уникальное свойство. Оно словно было частью меня, кусочек которого так вероломно забрали. Смахнула слезы, которые пробежались по щекам, и вернулась в свою комнату. Машинально надела джинсы и черный обтягивающий свитер под горло. Сгребла деньги из шкатулки и уставилась на кулон, лежащий на дне. Я подцепила кулон указательным пальцем и повертела на свету. «Талисманы не стоят держать на дне деревянного ящика. Их нужно носить, Николь!» – буркнул внутренний голос. Я надела кулон и, махнув соседке на прощание рукой, спустилась к входной двери общежития. Раннее утро было ветреным, и щеки неприятно щипал мороз. Я спрятала нос в свой большой красный шарф и вглядываюсь в дорогу, подсвеченную тусклыми фонарями. Не стоило менять привычный уклад «дом, работа, дом». Нет, захотелось романтики, свиданий, мужского внимания. Такси остановилось недалеко от входных дверей. Прежде чем присесть на заднее сиденье я огляделась вокруг. Было ощущение, что я под прицелом внимательного взгляда. «Марсель?» – тревожно подумалось мне – «Выследил?» Страх расплылся по понутру. Но вместе со страхом я со злостью чувствую тягостное томление по низу живота. «Дура!» Я даже хлопнула себя по лбу, чтобы выбросить ненужные эмоции, оттенок которых так не понравился мне. Он просто страшная зверюга, с острым рядом зубов и чешуей вместо кожи. Но от этого желания не оспарилось, а наоборот, еще больше разыгралось как только я вспомнила, как мужчина прошелся ладонью по моему обнаженному телу. Несмотря на то, что я так долго собиралась, к работе автомобиль привез меня вовремя. Я расплатилась с водителем и, уткнувшись носом в свой любимый шарф, засеменила к служебному входу в столовую. Перед тем, как нырнуть в теплое помещение, обернулась, всматриваясь в очертания темного внутреннего двора завода. От тягостного чувства, что я объект пристального внимания, я так и не отделалась. Ничего, кроме работников завода, спешащих к месту работы, и служебных машин, въезжающих через главный вход, я не заметила. Паранойя. Я влетела в просторный холл, громко хлопнув дверью. Скрутив волосы в пучок на макушке, скрепила его шпильками и надела белый поварской халат. «Никуля, здравствуй!» Нараспев начала Любовь Сергеевна, как только я вошла внутрь помещения. — Здравствуйте, Любовь Сергеевна! — поприветствовала, стараясь не смотреть на женщину, которая с любопытством заглядывала в лицо. — Как чувствовала, что у меня что-то произошло, что стоит ее внимания. — Не выспалась наша Ника. Круги под глазами. Чай мужчин появился в жизни! — с прибаутками продолжила женщина. Заболела. Резко бросила четверым работникам кухни, которые все как один всматривались в мое лицо. Я недовольно цокнула и принялась начищать овощи. Я не любитель рассказывать о своей жизни, тем более чужим мне людям. А за два года эти разные по характеру женщины так и не стали ни на грамм ближе. Из подробностей биографии только скупые факты. Сирота, приют, прилежная учеба в училище. Больше мне хотелось делиться, а уж личной жизнью тем более. И нечем было. Моя скромная персона интересовала только женатых начальников завода, а мне в жизни и так накидали проблем по самое горло. Представляю глупое лицо Любови Сергеевны, когда я поделюсь подробностями вчерашнего вечера. Да еще приправлю показательными выступлениями с огненными танцами на руках. На руке. Я тотчас же вспомнила о Марселе и даже в сердцах тупнула ногой. Сколько проблем разом влетели в мою жизнь. Банковская карта, покупка нового телефона. Надеюсь, Марсель не стянул последние гроши с моего счета. Хотя ему они не нужны. Марсель охотился за совершенно другой ценностью. Теперь придется брать отпуск за свой счет, чтобы решить вопросы с банком и покупкой новой трубы. Завтрак молча глотал у окна. Привлекая цепкие взгляды коллег. «Ника, что случилось? У тебя неприятности?» Шеф-повар подошла ко мне шаркающей походкой и встала рядом у окна. В автобусе украли сумку. Придумала на ходу. А там карта и телефон. «Теперь понятно, почему такая хмурая...» Потянув чай из белой кружки, произнесла Людмила Николаевна. «Любочка уже грешным делом отправила тебя в декрет». Несмотря на тяжкое утро, я прыснула от смеха, а следом за мной расплылась в улыбке тучный шеф-повар. Можете заверить Любочку, что не собралась, но пропажа телефона не самый приятный момент в жизни. Может быть, нужно обратиться в полицию? Я сама виновата. Задремала в автобусе вечерним рейсом. Беспечность. Горько вздохнула. Возьми отгул на завтра. Думаю, одного дня хватит решить проблемы с банком. Предложила Людмила Николаевна. «Спасибо, я отработаю». «Знаю, поэтому и отпускаю», – хитро подмигнув, – ответила женщина.